Пятая. Я натянул резинку рогатки до упора, хлопок, и мой заряд летит вперед, попадая сразу в группу врагов, отброшенных в сторону грула. Сейчас они пытались неуклюже встать на ноги, и я хотел этому помешать. Стеклянный шар с морозной стужей внутри, громко лопнув от удара о каменный пол, выпустил облако белесого пара, практически мгновенно превратив одного из врагов в ледяную статую. Прозрачная корка возникла и на доспехах его товарищей, оказавшихся рядом. Куклы задергались, ломая морозную скорлупу. Один из них задел булавой, зажатой в руке замороженного союзника, и тот, качнувшись, рухнул на пол, разлетевшись на кусочки. А я быстро перебежал в сторону, стараясь не попасться никому на глаза. Укрывшись за грудой разломанных шкафов, я быстро выглянув, огляделся по сторонам. Эшлин, прыгая, как белка по кучам мусора, видневшимся вокруг, полила попарившим вверху садхам. Их осталось лишь двое, один уже лежал на полу растекшейся грудой в вонючей слизи, но оставшиеся не собирались без боя сдаваться. Кукловоды даже перехватили контроль над марионетками погибшего товарища и теперь наседали на грула, активно размахивая оружием, зажатым в руках, клешнях и даже щупальцах. Здесь сражались разные типы существ, которые кукольники использовали по мере гибели предыдущих, уничтоженных Минотавром. Быстро оценив обстановку, я выбрал новую цель, стараясь особо не геройствовать. Я не мог оставаться в стороне. Если прикончат моих спутников, то в одиночку здесь и минуты не продержусь. Грул неожиданно громко заревел и закрутился вокруг себя, подобно Юле, размахивая топором. Облепившие его химеры начали во все стороны разлетаться от него. Одна из них упала в шагах десяти от меня и теперь пыталась подняться. Это странная смесь краба из прута с хитиновым панцирем, что защищал тело. Клешни виднелись по бокам, а вместо ног щупальца осьминога с присосками, которыми тот цеплялся при передвижении по полу. Я быстро перебираю оставшиеся у меня заряды, выбирая стеклянный шарик с желтым дымом внутри, который через секунду отправил в полет. Эти твари сильно досаждали и мешали Минотавру своими щупальцами оплетая его тело, затрудняя движение и нанося ощутимые раны своими клешнями. На руках и ногах здоровяка уже виднелись широкие порезы, из которых медленно текла кровь, а на броне виднелись следы от ударов кувалт и топоров. Желтоватый дым из разбитого шарика на воздухе стал быстро застывать, облепив краба спрута, создав нечто похожее на желтоватую горку желе, в котором тот копошился, но не в силах выбраться. А цветная масса начала активно растворять в себе пленника. Громкий виск, грохот под потолком, и сверху начало падать что-то густое и горячее. Не теряя ни секунды, я добежал в сторону, на ходу сбрасывая с себя липкую гадость. Уже убедился, как опасны всякие странные жидкости и вещества, способные нанести как болезненные ожоги, так и вовсе убить. Добежав до горки книг, сваленных в кучу и плюхнувшись за них, я огляделся по сторонам, стараясь понять, что произошло. Почти сразу увидела Эшлин, сильно подуставшую, но, не снижая темпа, она обстреливала последнего из садхов. Останки его приятеля в это время продолжали падать на пол. Видимо, часть из них свалилась и на меня. Брезгливо сморщившись, я постарался сбросить липкую гадость со своей одежды. Она и так воняла, как навозная куча, учитывая, с кого досталось. Лучница тем временем активировала какой-то артефакт. И спустя миг возникла зеленоватая сфера, окутавшая ее. Многочисленные ожоги и раны, покрывавшие все тело, стали быстро затягиваться. Выпустив световую стрелу, девушка прыгнула в сторону на высокую кучу хлама, но слежавшаяся груда горелых бумаг и деревянного мусора неожиданно поехала в сторону и серебровласков, взмахнув руками, попыталась сохранить равновесие, но не удержавшись, рухнула на пол. Враг, паривший вверху, воспользовался этим шансом, мгновенно нанеся по ней удар. Молния сверкнула так, что я даже вынужден был прикрыть глаза. Увидев это, груло глушительно взревел, схватился обеими руками за свой топор, не обращая внимания на сыплющиеся на него со всех сторон удары, вскинув его над головой, а затем запустил его под потолок, где скрывался Сатх. Словно гигантский пропеллер, тот гудя улетел вверх, И последний противник, обессиленный от предыдущих атак, Эшлин, не успел увернуться. Топор, ударивший в теневой щит, возникший перед ним, пролетел сквозь него и врезался в аморфообразную плоть. И по садху разлетелись сотни электрических искр, заставив медузу трястись в судорогах. Кукловод, смертельно раненный атакой грула, начал осыпаться вниз вонючим склизким дождем. А здоровяк громко рыча бросился к телу Эшлин, распростер на земле. Осторожно приподняв ей голову, начал что-то бережно вливать из крохотного светящегося пузырька, и спустя несколько минут, громко раскашлявшись девушка приоткрыла глаза. За туманенным взором она взглянула на исцелившего, затем огляделась по сторонам, явно вспоминая, где находится. Наконец взгляд сфокусировался, и она негромко спросила у Грула. «Ты что, потратил зелье последнего шанса на меня?» Тот, немного смутившись, опустил голову. «Главное, что сработало, и ты жива». «Спасибо». Сильфа крепко обняла здоровяка и прижалась к нему всем телом. Минотавр, смутившись, отвел взгляд в сторону, прогудев. «Ладно, чего уж там. На моем месте ты бы поступила так же». На это лучница чуть промедлив произнесла хриплом от волнения голосом. так у меня зелья последнего шанса нет, в отличие от тебя». На это воин весело ей подмигнул, уточнив. «Значит, теперь мы в этом с тобой равны. Давай посмотрим, что нам из добыч послала судьба». Аккуратно встав, придерживая Эшли, нагляделся по сторонам, явно думая о том, с чего начать. Я в сборе трофеев участия, как обычно, не принимал. Стоя в стороне, безразлично смотрел, как грул копается среди трупов кукол, а Эш, показав на секунду слабость, снова попыталась язвить. Но я на это реагировать не стал. А смысл? Лучше она ко мне относиться не будет, знаниями, в отличие от здоровяка, не делятся. Да и вообще, их с Минотавром, скорее всего, вижу в первый и, наверное, в последний раз. В великой игре участвуют множество цивилизаций и народов, отчаянно сражающихся между собой за место вверху. Встретить игроков их уровня смогу, лишь снова шагнув в дверь измерений, что вряд ли повторится после того, как я осознал все риски и последствия. Поэтому наплевать, они не тронут меня, пока я им нужен, поэтому быть вежливым с тем, кто оскорбляет тебя, я больше не считал нужным, но и хамить не желал. Из-за этого просто предпочитал молчать, наблюдая за действиями Грулла. «В будущем это реально для меня будет полезней». Тот как раз копошился в куче тел, осматривая их снаряжение. Наконец, закончив и сложив наиболее ценное перед собой, и после того, как оно исчезло в хранилище, подошел к нам ближе, протянув мне наколенники из того же материала, что и шлем. Они были легкими, удобными, с небольшими ремешками, при помощи которых крепились на ноге. «Держи, заслужил», — прогудел он. «Молодец, хорошо действовал в бою. Будешь и дальше так поступать, далеко пойдешь». На эти слова Эшлин лишь насмешливо фыркнула, но под суровым взглядом воина промолчала. Подождав, пока я закреплю на ногах обновки, он попросил лучницу. «Активируй поиск, без него мы здесь толком ничего не найдем». «А ты думаешь, здесь что-то есть?» — неуверенно уточнила Эшлин. Свиток поиска, позволявший находить тайники, потайные комнаты и ловушки, недешево стоит. Девушка явно не хотела истратить его впустую, потому что действие заклинания проходило быстро, исходя из услышанного мной. «Есть!» — оборвал ее Минотавр. «Поверь моему слову, в таких местах всегда что-то подобное бывает. А если и нет, лучше все равно проверить, чем потом сомневаться, не упустили ли мы что-то ценное». Больше не став спорить, Сильфа достала из сумки на боку свиток, и перед ней возник рунический круг из незнакомых символов, парящих в воздухе, в центре которого возникло изображение глаза, а затем все пропало. Эшлин начала быстро обходить зал библиотеки, внимательно оглядываясь по сторонам. Шли секунды томительного ожидания. Мне было реально интересно, удастся ли что-то найти. «Нашла!» Сильфа радостно подпрыгнула на месте, когда одна из стен высветилась красным. Я игру, переглянувшись, подошли ближе. Внимательно осмотрев стену, минота в удивленно хмыкнул и начал оглядывать пространство вокруг. Еще минут через пять они вместе с лучницей, облазив все вокруг в поисках рычага или кнопки, способной открыть потайную дверь, так ничего и не найдя, решили приступить к силовому варианту. Здоровяк, убрав свой топор за спину, на миг замер а следом в его руках возникла массивная кувалда, которую он, хекнув, треснул по стене. Во все стороны полетела каменная крошка, чуть не задев меня. Отойдя подальше, я продолжил наблюдать. Новый удар. Еще. И еще. Наконец, в стене возникла дыра, которую воин расширил ударами молота. Камни только разлетались в разные стороны. В конце концов, закончив и громко выдохнув, силач отошел в сторону и Эшлен активировала знакомые свитки. Сначала проверив потайную комнату на предмет ловушек, затем снова использовала поисковый свиток. Чуть выждав, щелчком пальцев зажгла небольшой огонек, ярко осветившись все вокруг, в том числе и небольшую комнату, проход в которую нам раскрыл грул. Там возле стены я увидел два небольших шкафа со стеклянными дверками, закрывавшими содержимое от пыли, и, видимо, злоумышленников потому что отчетливо виден красный свет, исходивший от них». Девушка приглашающе махнула рукой, но я отрицательно покачал головой, отступив на шаг назад. «Ну же», — потребовала она, — «открывай». «Сначала сними ловушку на шкафе», — возразил я, делая еще шаг назад. Рукой невольно нащупал мешочек с зарядами для рогатки, висевший у меня на поясе. Эш гневно ощерилась, уставившись на меня. Злобный оскал исказил ее лицо, превратив в какое-то подобие уродливой маски. И я понял, что это и есть ее настоящий облик. Все это время она лишь сдерживала себя, хоть и с трудом. Оглянувшись, я посмотрел на груло, как-то незаметно сместившегося в сторону, оказываясь от меня сбоку. Эш, делая небольшие шаги, неторопливо сближалась со мной и, глядя в глаза, почти шипя произнесла. «Мальчик, не зли меня!» «Иди, открой дверки на шкафах. Тебя это не убьет, скорее всего, ранит, но, может, слегка покалечит. А у меня остался один свиток для снятия ловушек, и он мне нужен для сокровищницы храма. Поэтому не зли меня и не заставляй жалеть, что оставили тебя в живых». «Угу, так я тебе и поверил», — подумал я, видя, как грул незаметно снова начал сдвигаться в сторону, отрезая путь к отступлению. Я и раньше не испытывал особых иллюзий по поводу этой парочки, но сейчас окончательно понял, что из меня хотят сделать жертвенного барашка, открывающего путь этим двоим к сокровищам. И плевать они хотели, что будет со мной. Так что нет, ребята, играть в игру по вашим правилам я не буду. Сорвав с пояса мешок с зарядами, я с размаху запустил его в эш. Та, явно не ожидав подобного, не успела среагировать, и прямо под ногами у нее раздался взрыв. Затем вспыхнуло пламя, сверкнули разряды молний, а следом все заболокло густой непроглядной темнотой. Я, не раздумывая, рванул вбок, услышав позади пыхтение грула, рыкнувшего какое-то ругательство. Затем раздался крик Эшлин полной боли, топот минотавра, стремящегося к ней. А я, не раздумывая, долго продолжал нестись вперед, увеличивая отрыв, вырвавшись из темноты лишь припустил еще быстрее почти не касаясь пола, настолько стремительно бежал. Если уж я погибну, то из-за собственных ошибок или слабостей, а не став отмычкой, помогающим другим открыть путь к сокровищам. Вылетев из библиотеки, продолжил нестись вперед, раздумывая о том, что мне делать дальше. И ноги меня сами собой понесли в сад, где мы уже недавно побывали. Среди зарослей разросшихся растений укрыться будет легче и проще, как мне казалось. Добравшись до нужного места, я перешел на шаг, выбрав в качестве убежища самые густые заросли, примеченные мной еще раньше, когда мы здесь сражались. Я продолжал осторожно красться вперед и, считая секунды, не зная, насколько диверсия задержит таких высокоуровневых бойцов, как Грул Сэшлин. Шаг, еще шаг. Каждую секунду я ждал, что сейчас преследователи вылетят из прохода, но продолжал двигаться вперед. Мимо вьюнов, широко раскинувшихся на земле, огибая цветы с бутонами, похожими на широкие пасти, начинавших раскачиваться, стоило лишь к ним приблизиться. Наконец я нырнул под крону дерева, похожего на иву, с гибкими длинными ветвями, усеянными сотнями крохотных белых цветков. Там заметил небольшую скамейку, на которой лежала оброненная кем-то в попыхах книга. Шагнув ближе, увидел останки того, кто ее когда-то читал. Синий балахон с капюшоном прикрывал иссушенные кости. За время обследования монастыря мы уже их немало нашли. Помню предупреждение Грула о том, что пока не трону ничего, принадлежащего монастырю, я останусь гостем для них, поэтому тело оставил без внимания. Сейчас волновало совсем другое. Грул с Эшлен выбежали из прохода. Девушка вся взлохмачена, кожа покрыта красными пятнами, словно ее обдали кипятком. Сильфа орала так, что на ее вопли немедленно среагировали стражи сада. «Я убью у тебя, мелкий ублюдок! Я вырву тебе руки и ноги, а затем заставлю их сожрать!» Звучали сухие щелчки тетивы, сбивавшие травяные бомбы и новые крики. Сквозь ветви растений я видел, как она беснуется, вопя во все горло. В отличие от нее, Грул был сосредоточен и внимательно наглядываясь по сторонам. Он походя смахнул кусочек чего-то желтоватого с плеча Сильфы, и я догадался, что это туман, застававший на воздухе в желе, медленно растворявший все, что оказалось внутри него. Отсюда, видимо, и красные пятна ожогов на коже Сильфы. «Хватит беситься!» — рявкнул Минотавр, когда Власка сбила еще пяток бомб, но по-прежнему не могла успокоиться. «Проведи поиск жизни. Может, его здесь нет вообще». Слова Грула одерну Эшлин, сосредоточившись она сжала перед собой руки в замок, прикрыла глаза, а затем резко толкнула руки вперед и выпустила из ладоней световую волну, начавшую стремительно разрастаться, расширяясь по всему саду. Я замер, не знаю, что предпринять. Время словно замерло для меня. Светящаяся волна достигает моего убежища и неожиданно расходится в стороны, ударившись словно в волнорез в призрачную фигуру монаха, возникшую перед ней. Несколько секунд ожидания, и Сильфа, расслабившись, раскрыла глаза. Посмотрев на Грула, она тихо произнесла «Его здесь нет». Воин возмущенно фыркнул, окинул еще сад задумчивым взглядом, затем негромко сказал «Идем дальше, поищем его» шумно сопя, он исчез в проходе вместе с Эшлин. А я, наконец, смог облегченно выдохнуть, поняв, что все это время даже боялся дышать. Затем запоздало прошептал «Спасибо» призраку монаха, все еще парившему рядом. И неожиданно услышал ответ, шепот чужих мыслей, едва слышимых, но ощутимых. «Гости монастыря находятся под защитой до тех пор, пока они нарушают правила». Затем призрак пропал, а я присел на скамейку. Из-за дрожи в ногах стало как-то трудно стоять. Нужно понять, как действовать дальше. Я сидел, размышлял, но в голову не приходило ничего разумнее, кроме как продолжить здесь сидеть. Бегать по монастырю, рискуя нарваться на садхов или эту парочку, было крайне неразумно, потому как я весьма отчетливо понимал, что в открытом бою продержусь в лучшем случае секунд пять. А дальше смерти куча штрафов, про которые рассказывал Грул. И сдается мне, что он говорил правду. Заполучить пожизненную травму и потерять доспехи, которые получил как-то совсем не хотелось. Сомневаюсь, что в мусорной куче или заброшенном кладбище найду нечто равноценное. А значит, лучше всего в этой ситуации выждать. Не собираются же Минотавр с Сильфой здесь сидеть вечно. Рано или поздно, выполнив задание карты испытания, они покинут это место, заодно им не открыв путь, чтобы покинуть его. Значит, лучшее, что могу сделать, это просто выждав позволить другим отворить проход домой. И это место наиболее подходящее для этого. Противники его уже проверили и вряд ли будут снова его исследовать. А если даже так и будет, то есть надежда, что призрак монаха вновь защитит». Так что, устроившись поудобнее, я придвинул к себе поближе книгу, лежавшую на лавке. Раскрыв ее, немного выждал, чтобы проверить, не вмешается ли призрак. И тихо произнес. «Я только прочитать хочу». Ничего не произошло. Приняв это за разрешение, открыл первую страницу, внутренне понимая, что вряд ли что-то сумею понять. Но неожиданно для меня незнакомые буквы начали расплываться, становясь доступными для понимания. И я прочитал «Малый атлас садовода», том 2. Листая страницы пухленькой книги, увидел множество растений, тщательно прорисованных вручную. Они же были подробные описания их свойств и рекомендации по применению. Не зная, чем еще заняться, начал внимательно изучать доставшийся атлас. Я никогда не жаловался на память, да и кто знает, может, эти знания в будущем окажутся полезными. Не зря же Грул тщательно собирал все найденные книги. Время текло, пока изучал информацию, несколько раз увидел бывших союзников, по второму или третьему разу прочесывавших обитель. В конце концов, устав Грул в сердцах несколько раз яростно топнул копытом, гневно сопя, он оглядывался вокруг, явно не зная, на ком выместить злость. «Мелкий ублюдок!» — злобно выругался он. «Не понимаю, куда он делся». Да еще лучшее снаряжение с собой волок. Одна кольчуга из дымчатой стали стоит не меньше пяти тысяч аргов. А может, и побольше, если ее известный мастер делал. Да и зачарование на ней могло быть». Эш не менее возмущенно ответила. «А все ты! Зачем напялил на него всю эту амуницию? Этот поганец еще и мою рогатку уволок. И где теперь его искать? Мы уже три раза весь монастырь обыскали». «Так было нужно!» — рявкнул Минотавр. Он бы без защиты первого боя не пережил. А прикрывать его возможность была не всегда. Да и не дарил же я ему это все. бы вещи вернулись к нам». На этих словах Эшлин, задумавшись, согласно кивнула, подтверждая мою догадку, что добром отсюда меня никто не собирался отпускать. Чуть подумав, успокаиваясь, воин неожиданно произнес. «Кажется, я знаю, где его найти. Он наверняка в святилище». Там остались последние садхи вместе с вожаком. Почти наверняка он угодил к ней, мы теперь либо стал новой куклой, либо еще его живьем переваривают. Даже не знаю, что лучше. Услышав это, Сильфа довольно улыбнулась, встряхнув волосами. «Тогда чего же мы ждем? Пора заканчивать. Надеюсь, мелкий поганец еще там и не утратил остатки разума, находясь на поводке у садха». Дуэт, переговариваясь, удалился в вглубь здания, из которого они вышли. А я, откинувшись на лавку, позволил себе немного расслабиться. Несмотря на происходящее, я до сих пор не верилось, что все вокруг реальность. Но ведь это правда. Я чувствовал запахи, слышал звуки. Ущипнув себя за руку, ощущал боль. Просто не понимал, как подобное может быть. Еще размышляя о происходящем, взял в руки книгу. Неожиданно написанное меня увлекло. Перевернув очередную страницу, я увидел небольшой голубоватый цветок, подписанный как «луноцвет». Он больше всего похож на привычный колокольчик, только расцветал сугубо ночью при свете луны. Растет в темных влажных местах, применяется в изготовлении лечебных эликсиров и крайне редко при магических ритуалах. Подробное описание по уходу за ним и рекомендации по выращиванию в садах я пропустил. В ближайшем будущем вряд ли буду этим заниматься. «Так что там у нас следующим идет?» «Астролист. Трава с похожими на копейные наконечники бутоном. Стебли голой рукой собирать нельзя. Можно серьезно порезаться. Используется для изготовления мази и усиления режущих свойств оружия. Интересно». Перевернув последнюю страницу книги, неожиданно увидел всплывшую перед глазами надпись. «Вы изучили малый атлас садовода второй том». Встретив на просторах изнанги растения, описанные в нем. Вы сможете их опознать. Количество оставшихся прочтений 4 из 5. Приятно. Я не только сумел спрятаться от опасностей, но, и с пользой провел время. Положив книгу на место, я подумал, чем еще мне заняться, и решил изучить возможности телефона и свои новые приобретения. Открыв свой аватар и увидел надетую экипировку. Зеленоватый силуэт, похожий на меня, стоящий на экране со скрещенными руками на торсе. Виднеются кольчуги из тонких металлических колец, шлем и поножи, из темно зеленоватой стеклостали, стали, легкие и прочные. Я практически их не ощущал, да и вес кольчуги почти перестал давить на плечи, порой я даже забывал о ней. Еще продолжал изучать свое снаряжение, когда появилась новая табличка, всплывшая перед глазами. «Очищение лунного монастыря завершено. Основное задание выполнено. Вы можете покинуть данную локацию в любой момент». В меню возникла кнопка, раньше бывшая серой и недоступной, в форме фигурки человека, выходящего сквозь дверь. И я почти сразу захотел активировать ее, а затем, немного подумав, решил погодить. Грулэш, собрав сокровища, наверняка уже покинули это место. Во второй раз я в ближайшем будущем в подобные места вряд ли попаду. Может, не стоит торопиться и следует более внимательно осмотреть покинутое здание в поисках чего-то полезного. Взгляд упал на лежащую рядом книгу. Духов монахов, скорее всего, уже нет, раз задание завершено. Значит, и атаковать меня никто не будет. Жалко ее просто так оставлять, учитывая ограниченное количество прочтений, чего-то она достоит. А мне сейчас любая мелочь важна. Взяв книгу в руки, сосредоточил взгляд на ней. Появился знакомый кружок, похожий на включение камеры на телефоне. Мысленная активация его. И книга, лежащая у меня в руке, пропала, заставив довольно улыбнуться. Считай первый самостоятельно найденный полученный трофей. Не удержавшись, я заглянул в хранилище, где увидел пухленькую книжку. Весила она совсем немного, 400 грамм. «Что ж, не с пустыми руками отсюда уйду» хотя и так неплохо приоделся, благодаря стараниям старых напарников. Судя по всему, доставшееся снаряжение может оказаться весьма дорогим. Ну, а если не все духи монахов погибли, в случае угрозы жизни я всегда смогу покинуть это место. Определившись, осторожно вышел из своего убежища, отправившись к разгромленной библиотеке, из которой совсем недавно так стремительно убегал.